Владимир Малыгин. Приказано выжить. Считает Макс Радман. <музыка> Огромная благодарность за помощь и поддержку моей жене Татьяне и сыну Антону. Отдельное спасибо людям, научившим меня думать и жить, в частности моей учительнице Таисии Петровне Волкович, ставившей мне тройки за блестящий вызубренный текст, и на мой возмущенно-недоуменный вопрос «За что?» отвечающий «Вызубрить школьный учебник любой сможет, а ты найди и прочитай дополнительный материал, обдумай его и расскажи своими словами. Учись учиться!» Спасибо инструкторам училища, распахнувших передо мной голубые необъятные горизонты. Спасибо моим командирам за науку, понимание и поддержку. Спасибо окружающим меня друзьям и недругам. Первым за то, что они просто есть, а вторым за то, что они не дают застояться и закиснуть. Пролог. Брат, искры становится все меньше и меньше, и силы насчитают. Решайся. Или мы так и останемся в забвении, или используем этот шанс. Хорошо, собираем силы. Только мало их осталось. И что мы сможем дать посланцу? Ничего почти нет. Дадим хоть малость и будем надеяться, ведь ничего другого нам и не остается. Хорошо, передай Апи, пусть своих на помощь призывает».